Голова 13. Огния. «Мам!» — позвал Мирон, заёрзав в постели. «М? -м, -м. Почему мы с тобой вдвоем? Я открыла глаза. Едва начавшая подступать дремота, тут же рассеялась. Из груди вырвался тихий вздох. Я погладила сына по волосам, перебирая прядки. Как ни пыталась я уговорить его лечь в нормальную постель, он снова устроился на матрасе. и у меня снова не хватило сил настоять. Наоборот, выйдя из душа, я пришла к нему, легла рядом и обняла. Этот матрас словно был нашим спасительным островком посреди океана жизни. Что значит вдвоем? У нас есть бабушка, есть Оливия и… А у Сэма папа есть, и у Васи есть. Он посмотрел мне в глаза. Я различала черты его даже в темноте, а, может быть, знала их настолько хорошо, что смогла бы различить, даже если бы ослепла просто на ощупь. «Когда мы гуляли с Ливи, Вася с папой гулял. Мам!» Убрав с олба сына волосы, я снова вздохнула. Уже не первый раз он спрашивает меня, почему у других детей есть папы, а у него нет. Уверена, этот вопрос заставлял сжиматься сердце каждой женщины, растившей ребенка в одиночку. Какой бы успешной она ни была, я не была исключением. «Разве нам с тобой вдвоем плохо?» «Неплохо». Маленький лоб под моими пальцами нахмурился. Мирон опять заерзал, а потом и вовсе отстранился. Щелчок, и в комнате стало светлее. Стоящая на полу лампа походила на уличный фонарь, и в ее свете лицо сына казалось особенно взрослым. Я повернулась к Мирону. «Неплохо, мам». Сын снова пододвинулся. Но с папой было бы лучше, особенно с таким, как... Он вдруг замялся. «Мам, дядя Данил прикольный. Знаешь, как круто он водит?» Я грустно улыбнулась. Да, что-что, а это я знала. А еще знала, как жарко он целует после выигранного заезда, как прет от него уверенностью и как уважают его соперники, уважают и боятся... и каким мерзавцем может быть Данил, я, увы, тоже знала. Могу себе представить. Только я хотела выключить свет, Мирон уселся в постели. Опустил голову и горестно вздохнул. Этот его вздох заставил мое сердце сжаться. Я дала своему сыну все, что могла. Дом, любовь, заботу. Игрушки, лакомства, путешествия, развлечения. У него было все, пусть и не в бесконечном изобилии, но было. Ради его счастья, радостных улыбок я готова была работать день и ночь, но одного я не могла — купить ему папу. «Давай, когда мы поедем все вместе на наркоортодром, не будем говорить никому, что Данил не мой папа?» — неуверенно спросил Мирон. «А, мам?» И опять выстрел в сердце. «Хочешь, сходим завтра куда-нибудь с дядей Игорем?» предложила я, не ответив. Мирон приуныл, без энтузиазма дернул плечами и посмотрел из-под густых ресниц. «Дядя Игорь хороший, но с ним совсем не так. Давай с дядей Данилом, мам. Еще дядя Данил сказал, что в следующий раз...» «Кстати, насчет следующего раза и дяди Данила», остановив сына взмахом руки, сказала я строго. «Разве я не говорила тебе, что уходить с кем-то без моего разрешения нельзя?» тем более с чужими. «Он не чужой, и ты разрешила. Оливия тебе звонила, и ты разрешила». И как с ним можно было разговаривать? На каждое мое слово у него находилось десять подкрепленных неопровержимыми аргументами. И это в его шесть. Что будет лет через десять, я боялась даже представить. «Ты прекрасно понял, что я имела в виду. Никогда не уходи ни с кем, пока я не разрешу Мирон. Никогда. «Ты меня услышал?» Сын нехотя кивнул. Я снова потянулась к светильнику и на этот раз все таки выключила его. Но только свет потух, рядом опять послышался голос сына. «Но с дядей Данилом ты ведь разрешила? Значит, с ним можно?» Застонав, я повалилась на спину. Мирон подполз, коленка его ткнулась мне в ребро. «Маленький засранец, весь в своего папашу!» Зарычав, я схватила сыну за руку и повалила на постель. Пальцами прошлась по его ребрам, пощекотала подмышкой. Мирон смеялся, пытаясь увернуться, отмахивался, но я не прекращала. «Решил с другого края зайти». Я провела пальцами по его животу, затем поймала за ногу и дотронулась до стопы. «Нет!» — взвизгнул сын, вырываясь. «Я... я не решил, мам!» «С дядей Данилом ему!» Сделав вид, что кусая его за руку, я зарычала снова. «Ты что, меня не слышал?» «Слышал!» — засмеялся он. «Мам, перестань! Ну, мам!» От нашей возни подушка слетела на пол, одеяло сбилось. Всё-таки вырвавшись, Мирон изобразил дикого зверя и сделал попытку пощекотать меня. Но я поймала его и крепко прижала к себе. Обняла так сильно, как только могла, чтобы не сделать больно. и поцеловала в волосы, погладила плечи. Он шумно дышал, а сердце его билось гулко и часто под моей ладонью. «Можно», — сказала я шепотом, так тихо, что сама еле услышала. «С дядей Данилом можно, Мирон, только все равно сначала ты должен позвонить мне. Я очень волнуюсь за тебя и очень тебя люблю». «Я тоже тебя люблю, мам», — сын развернулся у меня в руках. «Ты самая лучшая, и ни у кого нет такой классной мамы!» Я прижала его сильнее, вздохнула и, глядя в темноту, подумала, что такого классного папы тоже ни у кого нет. И совсем скоро сын сможет сказать это. Совсем скоро, когда узнает правду, которую даже я уже не могла от него скрыть.